Земля, космос, Земля. И вот в 1958 году я стал сотрудником Института терапии Академии медицинских наук. То было время серьезных изменений в медицинской науке. В каждом разделе было накоплено большое количество информации, возникло множество очень специфических своих проблем, ведь чем больше знаний, тем больше и новых вопросов. Научно-техническая революция одарила медицину новой исследовательской техникой, например, методами, в которых применяются радиоактивные изотопы или аппаратуры для эндоскопии, непосредственного наблюдения органов и тканей. В те годы стал входить в практику, например, такой инструмент – гастроскоп. Его можно ввести в желудок и даже в двенадцатиперстную кишку, И благодаря оптической системе из стеклянных волокон увидеть, в каком состоянии их слизистые. Нет ли опухоли или язвы. Как язва выглядит, какие у нее размеры, какие края. При рентгеновском исследовании все это угадывается, расшифровывается по тени желудочной стенки, обозначенной контрастным веществом, которое больному дали выпить. Но там другая точность наблюдения. А здесь все видно глазом и, может быть, сфотографировано. И чтобы всем этим заниматься, нужны и комнаты, и оборудование, и надо, чтобы, допустим, в институтской биохимической лаборатории, в которой не только делают диагностические анализы, но и разрабатывают новые методики и решают серьезные проблемы, не занимались одновременно множеством непохожих одна на другую задачи. Словом, чтобы успешно разрабатывать проблемы какой-то области, Надо на ней сосредоточить и средства, и силы, и мысли людей. Вот в те дни и возникло такое понятие, как эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний, а за ним эпидемиология язвенной болезни желудка или опухоли. Слово эпидемия древнегреческое, значит распространение в народе. Испокон века оно применялось только к заразным заболеваниям – холере, тифу, малярии, гриппу, на худой конец. Сердечно-сосудистые заболевания существовали и прежде. Но они вышли сейчас на первый план, потому что вчерашние первоочередные проблемы перестали быть проблемами. А еще потому, что эти болезни приобрели иной удельный вес среди других недугов человека. Старейший кардиолог мира, Американец Пол Уайт решил изучить, как во всем мире в течение столетия с 1866 по 1966 годы изменилось распространение сердечно-сосудистых заболеваний. И какие поправки Уайт не вносил на то, что давняя медицинская статистика охватывала только часть случаев заболеваний, и многие люди и болели, и помирали без всякой медицинской помощи. Не оставляя для статистики нужных данных еще на разные факторы, у него строго получилось, что сто лет назад в Европе и Америке ишемическая болезнь сердца, грудная жаба, встречалась редко, хотя в 18 столетии ей посвятил одну свою работу сам Эдуард Дженнер, отец противооспенной вакцины. К началу XX века она стала уже меньшей редкостью, но в 1909 году Образцов из Строжеско пишут об инфаркте миокарда все же как о новом и несчастном заболевании пожилых людей. И три года спустя точно так же пишет о нем американец Херрик. По словам Уайта, ни в дни студенчества, ни в первые несколько лет работы он стал врачом в 1911 году, Ему даже не приходилось слышать о коронарной болезни. И вот с постепенным нарастанием, она встречается все чаще, а к концу 50-х годов и в 60 гипертоническая болезнь, атеросклероз, ишемия сердца, поражает уже многие миллионы людей, и что характерно, в экономически развитых странах. Пять лет назад, по данным Всемирной организации здравоохранения, В экономически развитых странах сердечно-сосудистые заболевания были причиной 46% всех случаев смерти, а сейчас уже 51%. Рак, занимающий второе место, выглядит куда скромнее – 17,7%. Только в Европе они каждый год уносят 3 миллиона жизней. И наша страна не составляет, увы, исключения.